ПОРАЖЕНИЕ Неожиданная, блестящая идея Весь вечер Фати ломал голову над этой загадочной историей, и все без толку. Даже наоборот, чем больше он думал, тем безнадежнее рисовалось ему положение. Задача решению не поддавалась. Он, разумеется, знал, что Бойзи не виноват. То же самое он знал и про Зоя, пусть даже ее алиби оставалось не стопроцентным. Но у остальных-то были несокрушимые алиби. Правда, они не занимались Эликом Грантом. Но Фати видел в местной газете отчет, о сольном концерте, который Элик давал в Шипридже вечером в пятницу. «Газетного отчета для алиби хватит с лихвой», — объявил он своим коллегам. «По поводу Элика беспокоиться не приходится». «Но кто грабитель? Кто обстряпал это дело?» В полном отчаянии он пошел к пипину Тот мирно прогуливался по садику, разбитому позади дома гуна, и курил трубку. Увидев Фати, пипин искренне обрадовался. «Новости есть?» — спросил Фати. «Гун, я надеюсь, ушел куда-нибудь?» «Ушел, слава богу!» облегчением сказал Пиппин. «Он меня сегодня замучил. То одно, то другое. Несколько раз прибегал, убегал, и все со своим велосипедом. Покоя мне не было ни на миг». В данную минуту Гун снова допрашивает Бойзи. «Очень я боюсь, что он запугает бедного кота до такой степени». что тот даст ложные показания. «Я боюсь того же самого», грустно признался Фати. «А что насчет Зои? Гун по-прежнему считает, что она ограбила сейф». «Считает», отвечал Пипин. «Он же нашел платок, «С ее инициалом!» «Платок! Его главное свидетельство!» «Но это абсолютная чушь!» Вскричал Фати. «Мало ли, сколько дней мог этот окаянный платок проваляться на веранде!» «Он вовсе не подтверждает, что девушка была там именно вечером в пятницу!» «С точки зрения Гуна...» «Подтверждает!» «Понимаешь, он выяснил, что в пятницу уборщица подмела веранду в четыре часа дня. Платок, следовательно, могли уронить только после четырех». Фати кусал губы и морщил лоб. «Вот это уже был удар в солнечное сплетение». Этого он не предвидел. Ясное дело, теперь Гун полностью уверен, что Зоя вечером пробралась на веранду, и Боззи впустил ее в театр. Платок ведь с буквой «З» появился на веранде только в пятницу, и не раньше четырех. Страшное доказательство. Гон в ярости. От того, что Зоя стоит на своем, «И утверждает, будто платок ей не принадлежит», — продолжал Пипин. «И что прежде? Она его никогда не видела». «Какая досада!» «Ну почему к гуну попался платок с буквой «З»?» «Такой редкий инициал». «Редкий...» «Тяжко вздохнул бедный Фати, чувствуя, что у него больше нет сил». что еще чуть-чуть он расскажет, как собственными руками положил этот платок и остальные ключи на полверанды. Нет, если Гуны в самом деле арестуют Зоя и Бойзи, он, Фати, будет обязан без промедления во всем признаться. Фати повернулся к Пипину. «Прошу вас, позвоните мне, если узнаете что-нибудь серьезное». Ну, например, что гун выбил из Бойзи ложные показания или даже произвел арест. Пиппин кивнул. «Само собой. Но ты-то сам что-нибудь узнал? Бьюсь об заклад, ты не бездельничал все это время». Фати сказал, что проверил все алиби, и что все они неопровержимы, кроме алиби «Зоя!» Он был очень встревожен. «Будет ужасно, в который раз, — повторял он, — если гун посадит на скамью подсудимых невинных людей, а преступники останутся на свободе. Если бы у Фати была хоть какая-то зацепка!» Мальчик вернулся домой совершенно убитый. Таким Фатя, пожалуй, до сих пор еще не видел никто. Позвонил Ларри, спросил, не оказалось ли у Пипина чего-нибудь нового. Фатя передал ему свой разговор с полицейским. Ларри слушал и молчал. Впервые Фатя оказался в полной растерянности. Впервые ощутил собственную беспомощность. «Выхода не было». «Я даже не вижу, что мы могли бы сделать», — говорил он каким-то несчастным голосом. «Я действительно в тупике, и своим расследованием мы ничего не добились». «Надо распустить отряд юных сыщиков, раз сами сыщики ни на что не годятся». «Давай соберемся завтра в десять», — сказал Ларри. «Поразмыслим сообща, продумаем все детали, все до единой. Есть что-то, чего мы не заметили, я уверен. Какая-то идея, до которой не додумались. Нет загадки без разгадки, Фати. Мы ее отыщем. Мужайся!» Но на следующее утро... Уже в половине десятого зазвонил телефон. Это был Пиппин с дурными новостями. «Алло, Фати? Слушай, у меня очень мало времени». Мистер Гун добился признания от бози Бойзи, очевидно, сказал, что они с Зоей совершили преступление вместе. Он открыл Зое дверь, и она вошла в здание театра. Вместе они соорудили чай, который потом Бойзи отнёс директору. А когда тот уснул, Зоя поднялась наверх и взяла деньги. Она, конечно, знала и то, где лежит ключ и всё прочее. Фати слушал в ужасе. Но, пипин пипин Бойзи не мог это сделать. И Зоя не могла. Гун силой выбил признание у больного парня, который даже толком не понимал, что говорит. Наступила пауза. «Да, пожалуй, я готов с тобой согласиться», медленно проговорил Пипин. «На самом деле я, понимаешь ли, Не имею права заводить об этом речь, но я должен, я обязан кое-что сказать тебе. гон принудил беднягу дать ложные показания, но одну вещь упустил из виду. Теперь слушай внимательно, у меня руки связаны. Я не могу идти на открытый конфликт с гуном. Ты единственный в силах что-то сделать. Разве инспектор Дженкс не друг вашей пятерки? Разве он не поверит тебе, если ты скажешь, что произошла роковая ошибка? Но у меня же нет ни одного доказательства. Чуть не заплакал фати Господи, да если бы я знал, кто грабитель, и мог подтвердить это реальными уликами, тогда инспектор, конечно, меня бы выслушал и не колебался. Через полчаса я буду говорить с ребятами. Если мы что-нибудь дельное сумеем изобрести, я сяду на велосипед, поеду в другой город и сам потолкую с инспектором. Да нет, ты лучше... Начал было Пиппин, но вслед за этими словами было слышно, трубку с силой бросили на рычаг. Фати догадался, что в комнате появился гун. Он сидел у телефона и размышлял. — Это кошмар! Безнадега! Бедная Зоя, бедный Бойзи! боже милосердный что сделать чтобы им помочь к пипу он поехал на велосипеде остальные уже собрались вид у всех был печальный ребята опечалились еще больше, когда фати рассказал им про звонок пипина это серьезно промолвил ларри Да серьёзнее, чем все остальные наши тайны. Что можно сделать, Фати? Сейчас мы очень тщательно ещё раз обсудим подозреваемых, алиби, которые они представили, и то, что выяснили сами. Фати достал из кармана блокнот. У меня тут записано абсолютно все. Я буду читать. А вы думайте. Думайте, думайте изо всех сил. Ларри верно говорит. Мы где-то промахнулись. Пропустили какую-то улику, доказательства, которые могли бы все расставить по местам. Чего-то не учли. А решение задачи может быть совсем простым. «Только надо сообразить, в чем оно!» Он стал читать свои записи. Перечень подозреваемых. Алиби. Проверка алиби. Рассказ Бойзи о вечере пятницы. Рассказ директора о том же самом. Отношения между директором и актерами. Фати читал медленно и внятно. Юные сыщики напряженно слушали. Даже Бастер сидел тихо, навострив уши. Он кончил. Наступила долгая пауза. Фати посмотрел на ребят. «Предложение есть?» Он спросил это без особой надежды. Слушатели грустно покачали головами. Фатист треском захлопнул свой блокнот. «Полное поражение!» Воскликнул он с горечью. «Разбиты на голову!» «Что мы знаем?» «Только то, что из семерых подозреваемых» Двое, которые могли бы совершить преступление, но не совершали. Речь, понятное дело, идет о Бойзе и о Зое. Мы знаем, что они невиновны. Они на такое просто не способны. А остальные пятеро, которые могли бы украсть деньги, имеют железные алиби. «Ну как кот из Пантомимы пойдет на ограбление», Если это противно самой его природе. Прямо не знаю. Остается думать, что кто-то другой влез в шкуру кота. Сказала Бетси. Все презрительно рассмеялись. Дурочка! Процедил сквозь зубы пип. Бетси покраснела. И тогда Фати внезапно и совершенно необъяснимым образом сошел с ума. Он вперил в Бетти остановившийся взор, потом хлопнул ее по плечу, потом поднялся и исполнил какой-то торжественно комический танец, кружась по комнате и размахивая руками. Судя по выражению его лица, Фати был на седьмом небе от счастья, «Бетси!» — он, наконец, прекратил свои замысловатые па. «Бетси!» — золотая, умная, гениальная Бетси! Она додумалась, она раскрыла тайну. «Бетси, ты заслуживаешь того, чтобы возглавить отряд юных сыщиков, честное слово!» «Ну почему, почему я не понял этого раньше?» Ребята смотрели на него, как на безумного. «Фати, не будь ослом! Скажи, что ты имеешь в виду!» Сердито закричал Пип. «И в честь чего эта Бетси вдруг стала такая умная? Разрази меня гром, я об этом и не подозревал!» «Я, между прочим, тоже», — заметил Ларри. «Сядь, успокойся и объясни!» Фати сел. Физиономия его сияла. Он обнял оторопевшую девочку и сжал ей плечи. «Дорогая наша старушка Бетси! Она спасла Бойзи и Зоя. Вот это голова!» «Фати, перестань кричать и растолкуй, в чем дело!» Завопил выведенный из себя Пип. «Хорошо», — согласился Фати. «Растолкую. Вы ведь слышали, что сказала юная Бетси? Она сказала, «Остается думать, что кто-то другой» Влез в шкуру кота. Сечете? Сечете, я вас спрашиваю. Как же вы не понимаете, что в этом и заключено решение, олухи царя небесного. До сих пор не уразумели? Я, кажется, начинаю понимать. Медленно проговорил Ларри. «Но ты, очевидно, уже понял все целиком. Объясни». но ну, слушайте». фати немного успокоился. «Боззи настаивает на том, что не поднимался наверх и не приносил чай директору. Так?» «А директор божится, что приносил». «А почему боржиться?» «Да потому, что Бойзи, — говорит он, — был в своей кошачьей шкуре». «Все правильно?» «Кто бы ни принес чай, если он в шкуре, он все равно будет котом из пантомимы». «Но поскольку директор видел только шкуру, а того, кто под ней скрывался, не видел», Как он может утверждать, что это был именно Бойзи? Ребята застыли, пораженные. А раз так, значит, это был не Бойзи, — торжествующе заключил Фатти. «Дайте я вам расскажу, что, по-моему, произошло в тот вечер, на который Бетси открыла мне глаза». «Расскажи, конечно», — попросил Пип, волнуясь, потому что тоже начал догадываться, куда клонит Фати. В общем, так. трупа в полном составе ушла из театра в половине шестого, что нам точно известно, потому что мы при этом присутствовали. Остались Бойзи, который живет в театре, и директор наверху у себя в кабинете. Дальше. В трупе есть человек, который имеет зуб на директора и жаждет его проучить. Вечером, после того, как мы ушли, разложив по веранде фальшивые улики, этот человек тайком возвращается к театру, тихонечко проникает внутрь. Бози его не видит. Иначе он бы об этом рассказал. А тот прячется, пока Бойзи готовит чай. Он-то знает, что кот из Пантомимы всегда приносит чай директору. Превосходно! Бойзи готовит чай и сначала наливает себе. Но не пьет, поскольку чай слишком горячий. Он ждет, пока чай остынет. а тайный мститель незаметно бросает снотворное в чашку Бойзи. Бойзи пьет, чувствует страшную сонливость, идет в комнату, выходящую на веранду, ложится и похрапывает себе возле камина. Тот, который прятался, уверившись, что Боззи крепко спит и в ближайшем будущем не проснется, снимает с него кошачью шкуру и надевает на себя. Хором крикнули слушатели. — О, Фати! — Да, надевает на себя. Наливает чашку для директора и, естественно, сперва положив туда снотворное, отправляется с ней наверх. «Подумайте сами, разве мог директор догадаться, что в шкуре кота из Пантомимы оказался не Боззи? Вообще могло это кому-нибудь прийти в голову?» «Конечно нет», — сказала Дейзи. А потом он дождался, пока директор, выпив свой чай, свалился замертво и взял деньги из сейфа. «Точно!» Подтвердил Фати. Снял зеркало, нашел ключ в бумажнике у директора, составил комбинацию букв, открывающую сейф, и выполнил задуманное. Потом он спустился вниз, всунул спящего Бози в его родную кошачью шкуру и исчез. Так бесшумно, как появился, но с деньгами». Он знал, что когда будут исследовать остатки чая в чашке И обнаружат следы снотворного Первым делом возникнет вопрос Кто принес чай в кабинет директора? И ответ на это Совершенно неправильный, как мы видим Был один, конечно, Бойзи О, Фати, это фантастика! Сказала Бетси, счастливо улыбаясь «Мы раскрыли тайну!» «Нет, не раскрыли!» Разом откликнулись Пип и Лари «Раскрыли!» Возмутилась Бетси «Погоди!» Фати поднял руку «Мы знаем, как было дело» Но остается тайна и самое важное Кто скрывался под шкурой кота из Пантомимы?